Вследствие всех этих соображений Мария Александровна и летела теперь в свое поместье за Афанасием Матвеевичем, в котором, по ее расчету, предстояла теперь необходимая надобность. Действительно, ввести князя в деревню –